«Спасите меня, Виктория! Государственная мудрость сводит меня с ума, скука пьянит. Вы не поможете, и я издохну безо всякого плана. Кто же захочет, чтобы работник подох столь неорганизованно, не выведь, Виктория, невеста, которая никогда не будет женой? Вот и сентиментальность, но ну, ее к распредакой матери».